Глава одиннадцатая. «Обернись!» буквально взвизгнуло в моей голове Рона. Рефлекторно я схватил руну-ловушку, резко поворачиваясь и встречаясь с большой зубастой пастью. Меня обдало смрадом. Я швырнул кругляш кожи с убийственным символом в хищную пасть, предусмотрительно стирая предохранительную руну. Существо завизжало, когда внутри него вспыхнуло пламя и остановилось. Я высветил ее фонариком. Когда-то эта тварь была крысой, но сейчас ее раздуло до волчьих размеров. Нереально опасные челюсти, длинные когти. Мутант. Не иначе. Существо уже тихо скулило, упав на бок, затем треснуло пополам. Когда тварь превратилась в бесформенную дымящуюся массу, Мы с Роной подошли к ней. «Вот тебе и нет мутантов», — произнес я, вслух обращаясь к Роне. «Не пойму, почему я эту крысу не почувствовала?» «Это же крыса, только какая-то не такая», — отозвалась Рона. «Не почувствовала, потому что развиваешься. Еще все впереди», — произнес я. «А насчет породы ты права. Это крыса, точнее мутант. Вот только что превратила ее в такого монстра». Рона повернулась в сторону водоворота, всматриваясь в него. «Не исключено, что эта штука влияет на живых существ», — ответила она. «Почему тогда на нас не влияет? Я ничего не чувствую», — удивился я. «На разумных не распространяется?» «Видимо, так», — ответила Рона. Я пригляделся к остаткам твари и заметил, как в них что-то светится. Разгребать руками непонятную субстанцию не особо хотелось поэтому я достал дубовую щепу. Усиленное дерево должно выдержать даже кислоту, так что я смело принялся за дело. В конечном итоге выгреб какой-то сияющий шарик. Удивительно, но его не нужно было очищать. Он был чистым, будто его просто положили рядом, и еще секунду назад он не находился внутри существа. «Как думаешь, что это?» Присел я на корточки, изучая находку. «Вспомни гарпи в ущелье Хоула». Это запросто могут быть магические камни, заключенные внутри остаточной маны. Возможно, даже они ценятся в этом мире. «Возможно», — согласился я. «Или железы, как у церберов подземелье. Рона подошла поближе. Всмотрелась, покрутила мордочкой. «Да, кстати, очень похоже», — ответила она. «Магические камни светятся чуть тусклее, в отличие от этой штуки». Я аккуратно поместил трофей в небольшой мешочек, который у меня всегда был при себе. Причем заметил, что шарик был холодным, словно лед. У меня оставались с собой еще две ловушки, так что мы решили вернуться и обследовать левый рукав подземного хода. И уперлись в такой же водоворот. Да что это за хрень такая? Я нашел на земле небольшой камень и кинул в это движущееся по кругу чёрное месиво. Но камень отскочил назад. «Если это и портал, то он односторонний», — сделал я вывод. «Грамотно подмечено», — согласилась питомица. Больше ничего нам не мешало вернуться к лестнице. Вокруг все та же гладкая поверхность. Ни мха, ни элементарных мокриц на полу или скалопендр. Вообще ничего. Не удивлюсь, что некто проводит таким образом эксперименты. Раз все это содержится в тайне, то кто-то из верхушки империи. Либо кто-то, решивший, что он слишком далеко от императорского дворца, и ему все позволено. Мотивы неизвестных экспериментаторов пока не ясны. Вот найдем их и спросим. По пути я продолжал оставлять крохотные сигнальные символы, объединяя их в единую цепь, пока мы не вышли из нор. «Ваня, что это были за вопли?» У лестницы меня встретил Жека. Взгляд его был испуган, в дрожащей руке он сжимал кинжал. «Ты чего здесь забыл?» — строго взглянул я на него. «Я же говорил, никому не спускаться!» «Как я мог тебе не помочь? Ты сам посуди! Что-то вяжи там, возможно, на тебя напали, а я наверху буду ждать, когда тебя сожрут!» — пробормотал он. «И что на вас напало? Ну скажи!» «Поднимаемся!» И наверху все тебе расскажу, пообещал я. Рона идеально поместилась за пазухой куртки. Лишь мордочка ее выглядывала, пока я взбирался по веревочной лестнице, продолжая ставить сигнальные знаки. Когда мы оказались на поверхности, я активировал огненный купол. Руны, собранные в круг, заискрились. Теперь ни одна тварь не выберется из колодца. Последний сигнальный знак я нарисовал вокруг огненной ловушки. Это будет тревожным звоночком, что тварь выбралась из колодца. Так, сейчас светите мне, ответил я, возвращаясь к Жеке и замершему в стороне Игнату, который уже сжимал ружье. Нужны еще четыре руны. Поразительно, выдавил Игнат, наблюдая, как я расчерчиваю металлическим стилусом большой круг. Мне точно это не кажется. Не кажется, Игнат, ухмыльнулся я. Только не мешай мне пока. «Полчаса, помолчите все». Я сосредоточенно вывел еще четыре сдерживающие руны, которые на случай выхода любого живого существа не позволят пройти дальше. Напитал их маной и понял, что я иссяк. С трудом поднявшись, я выдохнул и широко улыбнулся. «Ну вот теперь все. Можете закидывать меня вопросами», — обратился я ко всем, окидывая всех усталым взглядом. Кстати, появился и Владимир, который сейчас стоял и непонимающим взглядом пялился в сторону колодца и мерцающих рун вокруг. Мы переместились в дом. На улице было темно. Куча фонарей на территории, и лишь два из них работают. У ворот и у входа в фамильный дом. Но Игнат уже скоро все исправит. Он это уже внес в смету, которую мы обсуждали ранее. Я поведал вкратце о своем путешествии в таинственный колодец. Все молчали и старались не перебивать. А затем я положил на стол сияющий шарик. «Вот то, что я нашел внутри той твари», — объяснил я. «Удивительно», — выдохнул Владимир, аккуратно взяв в руки яркий предмет. «Недавно разговаривал с посредником, который работает с черными торговцами. Как раз занимается сбытом подобных штук». «Значит, ты все-таки оказался прав. Это железы!» — услышал я в голове радостный голосок Роны. «Ты можешь назначить с ним встречу?» — спросил я. «Только уже завтра. С утра, если сможет, вообще будет прекрасно». «Конечно, сейчас позвоню», — кивнул Владимир, доставая телефон. Водитель отошел в сторону, переговорил и радостно вернулся. «Я договорился с ним. В десять утра он будет в центре Запрудного», — ответил Владимир. «Ресторан «Золотой Колос».» «Отлично», — ответил я. «Как его зовут?» «Семен Литвинов, как он представился», — ответил Владимир. «Хотя это может быть и не настоящее его имя. Посредники очень часто страхуются на случай облавы, оставаясь инкогнито, пока не выстроишь с ними доверительное отношение». «Значит, не врали слухи, твари все-таки есть», — задумчиво ответил Жека, все еще осмысливая мой рассказ. Он тревожно взглянул на меня. «Да, Женя, а вот почему скрывают от остальных это, нам надо выяснить», — кивнул я в ответ. «К тому же узнать, есть ли колодцы в других регионах империи». «Ты смеешься», — улыбнулся Владимир. «Никто тебе не скажет этого. Если все держится в строжайшем секрете, то даже опасно что-то кому-то говорить». «Но Семен Литвинов может нам сказать об этом», — ответил я. — Ох, сомневаюсь я что-то, он серьезный малый, — вздохнул Владимир. — Я попробую его разговорить, — ответил я, закрывая глаза. — Иван Алексеевич, с вами все в порядке? — спросил меня Игнат. — Да, Игнат, просто спать пора. — отозвался я и встал из-за стола, забирая железу обратно в мешочек. — Всем доброй ночи. Я поднялся к себе, принял душ, смывая с себя грязь. Затем закинул пропахшие сыростью и смрадом вещи в большую корзину. С утра их заберет Дарья, которая исполняла, ко всему прочему, роль прачки. Рона отключилась сразу. Она тоже жутко устала. Следом за ней я закрыл глаза и уснул. С утра я проснулся в отличном расположении духа. Принял душ, который окончательно оживил меня. Затем я выбрал из гардероба более-менее приличный костюм темно серый выглядел этот наряд на троечку, но я ведь выбиралась всего остального так что если я собираюсь выходить в светское общество, а я еще как собираюсь надо посетить хороший салон одежды, спустившись с роной к завтраку обнаружил хлопотавшую за столом дарью услышав мои шаги по лестнице она уже выставляла на стол блюдо. яичница с помидорами и легкий овощной салат оказались как нельзя кстати. Рони кухарка поставила миску с мясом, и моя питомица довольно урча принялась за еду. Когда утренняя трапеза подошла к концу, я взглянул на время. Почти 9 часов. А это значило, что мне пора выезжать. Я достал телефон и прочитал сообщение от Владимира, улыбнувшись. «Жду во дворе. Карета подана, босс». Затем увидел сообщение от Джеки. «В городе ушел за инфой по обручевым. Вернусь к обеду». «Конечно, Рону я решил взять с собой». Игнат уже успел прикупить ей красный ошейник, и я нацепил его на питомицу, подцепляя поводок. «Странные ограничители придумали. И как к этому привыкнуть? Может, все-таки это лишнее?» Недовольно отозвалась Рона. «Придется потерпеть. Ты же не хочешь, чтобы мне влепили штраф за отсутствие поводка у питомца?» Напомнил я о правиле в этом мире, которое я вычитал в сети. «Ладно уж, я терпеливая», — вздохнула Рона, выходя со мной из дома. Добрались мы до золотого колоса довольно быстро. Вывеска была не очень презентабельной. Если буквы с колосиями, торчавшими по краям, когда-то и золотились, то это было очень давно. На удивление, внутренняя обстановка ресторана была довольно привлекательной. Круглые столики, стулья с высокими фигурными спинками. Недалеко от барной стойки миниатюрная сцена с одним выступающим гитаристом, который играл довольно неплохую спокойную музыку. Я даже заметил кабинки для приватных бесед. Они были расположены в дальнем конце большого зала. Столики наполовину заняты. Я заметил усатого, крепко сбитого мужчину в белой рубахе и полосатой жилетки. Он махнул нам рукой, показывая на одну из кабинок. Пришлось отдать Рону в специальное помещение для питомцев. В целом достаточно уютно. Два кота, один из которых лысый или побритый, не поймешь, и еще пудель, и все звери в разных комнатках, с виду неплохо обустроенных. Я вернулся к ожидающим меня Владимиру и Семену. Оказавшись внутри закрытого помещения, я заметил на столе чайник, из горлышка которого ввелся пара-три чашки. — Семен, очень приятно. Поздоровался с нами здоровяк после того, как закрыл дверь на щеколду и задержал на мне взгляд. — А вы, граф Иван Волков? — Совершенно верно, — кивнул я, устраиваясь за столиком. — Владимир сказал, что разговор очень важный, — ответил Семен, напряженно посматривая на меня. Он нервничал. Скулы сведены, взгляд пристальный, руки скрестил на груди. Закрытая поза. — Да, все верно, — кивнул я. Чтобы разрушить ваши опасения, хотел бы сказать, что я обращаюсь к вам как частное лицо. Мне всего лишь нужна информация. Смотря какая! ухмыльнулся Семён, не сводя с меня взгляда. Мало того, что боится, так еще и не доверяет мне. Вы ведь работаете с черным рынком, торгуете железами и найденными артефактами, начал я. Да, у меня есть свои каналы сбыта и те клиенты, кто приносит мне трофеи, кивнул посредник. В основном это охотники. Что вы скажете об этом? Я достал мешочек и открыл его. На стол выкатилась сияющая железа. Она покатилась в сторону посредника, и тот в последний момент накрыл ее рукой. Семен взял кругляш, всмотрелся в него, затем достал очки и прищурился, изучая мой трофей. — Интересный экземпляр, но не очень дорогой, — ответил он, удивляясь. — Так вы охотник? — Можно сказать и так. Слегка улыбнулся я. «И что же делают из этих желез?» «Зелья, в основном», — ответил Семен. «Их производят некроманты». «Некроманты?» — удивился я. «Да, они работают на клана в основном», — произнес Семен, продолжая рассматривать железу, затем вернул ее на стол. «Почему они на кого-то работают?» — спросил я. «Потому что иначе им не выжить». «Это все, что они умеют», — ухмыльнулся Семен. После недавнего восстания сильных некромантов искоренили, а всех остальных поставили под учет. А все, что вам наговорили диванные эксперты, чушь собачья. Верить им точно не следует, только панику раздувают. Вот это было неожиданно. Некроманты в моем мире — опасные маги. Нет там слабых звеньев. Даже и в голову не приходило, что некры могут служить кому-то. Наоборот, они могли с легкостью наплодить себе слуг, расхищая могилы. И составляли сильнейшую угрозу. Пока мне не пришел заказ от императора. Я уничтожил каждого из них, вычищая свой мир от этой нечисти. «И сколько эта штуковина будет стоить?» — поинтересовался я, показав на железу. «Пятьсот рублей, не больше», — ответил Семен, разливая чай. Затем отхлебнул из своей чашки. «Да уж, а я думал, что нашел нечто необычное». Семён не врал, иначе бы я понял это. Да и Владимиру я доверял. Не стал бы он нас сводить, сомневаясь об этом человеке. Я не нашел нигде информацию о том, откуда появляются колодцы с нормами И что в них делают порталы. Может, вы мне расскажете об этом? Задал я очередной вопрос. Увы, ничем помочь не могу, развел руками Семён. А это мало кто знает. А даже если и знают, не расскажут. Потому что боятся кто им может угрожать и почему эта информация держится в строжайшем секрете», — продолжил я. «Послушайте, я человек маленький. Мне сказали, продай, я продаю. Говорят, найти редкие вещицы. Я узнаю и свожу людей вместе», — объяснил посредник. «Я могу вам выдвинуть с десяток теорий, почему так происходит, но все это может оказаться предом. Но в чем я абсолютно уверен? Эти порталы искусственного происхождения». То есть их кто-то создал, — подчеркнул я. — Так точно, — ответил Семен. В каждой норе такая хрень. Она оказывает влияние на живых существ. Все, что водится в земле, мутирует. С этим охотники работают. Вычищают колодцы, добывая железы и артефакты. — А что насчет артефактов? Где их добывают? — продолжил я, но Семен покачал головой. — Я не готов ответить на ваш вопрос, — произнес он. — А так подвинул я посреднику сияющую железу. Глаза Семена заблестели, и железа перекочевала в карман семена. «Артефакты достают из схронов, которые спрятаны возле тех самых водоворотов. Но не в каждой норе есть такие схроны», — ответил он. «Используют специальное устройства, называемые извлекателями. В общем, они находятся на строгом учете. гильдия охотников за этим следят строго». «Получается, что вы, граф, уже обманули меня. Вы не охотник, иначе бы знали об этом. Поэтому больше я не отвечу ни на один ваш вопрос». «Семен, не спеши с выводами», — обратился я к нему. «Я вольный охотник, можно так назвать мою профессию. Еще один вопрос. У тебя есть ассортимент артефактов, которые я могу посмотреть?» «Сейчас нет, но появится через неделю примерно», — ответил Семен, заблестев глазами. «Хотя у меня встречный вопрос. Вы где нашли эту железу?» «Вытащил из большой крысы», — оскорялся я. «Каждый колодец пронумерованный под контролем гильдии охотников, а те, что появляются, контролируются местной службой безопасности, которая опять же вызывает охотников». «Иногда колодцы запечатывают, исключая вероятную угрозу», — произнес Семен. «Как вы добрались до колодца?» «Один из них у меня в поместье, и я его распечатал». Расплылся я в улыбке, замечая удивление в глазах Семена. «Там что-то вы обнаружили?» — пробормотал он. «Ничего, кроме одной единственной крысы», — ответил я. «Если я подъеду к вам завтра к обеду, могу ли я изучить его?» — попросил Семен. «Только за соответствующую плату», — улыбнулся я. «Я не заплатил вам за железу», — улыбнулся посредник, отчитывая пять сотенных купюр. На этом наша информативная беседа была закончена, и мы, допивая чай, попрощались с Семеном и покинули золотой колос. Я забрал Рону из временного питомника, слушая по дороге гневную тираду от нее. Питомица бурчала, что она не привыкла сидеть так долго в заперти. А затем питомица принялась перечислять все неудобства коморки, завершая все упоминанием гребанных ароматических палочек, от которых у нее резко заболела голова. Я же пообещал, что в следующий раз возьму ее с собой. Напротив, через дорогу я увидел здание местного банка. Со ступеней к своему автомобилю спускалась красивая блондиночка, в руках которой я заметил небольшой пакет. Рядом с ней шел телохранитель, хмуро посматривающий по сторонам. «Иван, садись, поехали!» — позвал меня Владимир. «Да, сейчас», — ответил я, замечая, как человек в кожаной куртке, проходящий мимо, ускорил шаг. Сейчас что-то должно произойти. Незнакомец вдруг вытянул руку, и впереди него образовался огненный шар, который врезался в телохранителя. Тот упал на спину с сильнейшим ожогом, пытался встать, но потерял сознание. Блондинка завизжала, а этот гад схватил ее за волосы и отшвырнул в сторону. Выхватив сумочку, он побежал по улице. Ах ты ж, подонок. Внутри у меня все вскипело, и я рванул следом. Хорошо, что я тренировался на стадионе. Догнал его быстро. Он добежал до своего автомобиля, который стоял в подворотне. Но я не дам ему уехать. Вытащив из кармана телефон, я приметился. А что, артефакт связи достаточно увесистой, укрепленной магии на случай падения. Вот и проведем ему проверку. Рассчитав центр тяжести, я изо всех сил швырнул в негодяя телефон. Артефакт попал углом прямо в его лоб. Я уже был рядом, когда услышал голосок подбегающей Рона, которая только сейчас догнала меня. «Он атакует!» «Да твою мать!» Я не успеваю вырубить гада. Лёжа на асфальте, он протянул в мою сторону выставленные ладони, перед которыми искры собрались в огненный шар. Сейчас эта паскуда выстрелит. Полсекунды, и все будет кончено. Но за эти полсекунды произошло еще одно событие.